«Она тоже», — Бен сердито сказал. «И ты меня любила?» «Она любила меня, а ты не любишь». «Люблю, Бен, ты же знаешь, что люблю». Тереза слышала его дыхание, похоже на ребенка, который вот-вот заплачет. Она думала, что этот мужчина, каким бы он ни был, силен и полон энергии, когда ему хорошо, у него же есть инстинкты. как у него с сексом, с женщинами. Рита была давно, несколько месяцев назад. Тереза понимала, что он лежит там, сопит и думает, что когда встретит своих, для него найдется женщина. Скоро его дыхание изменилось, он уснул. Тереза не спала. Как только встало солнце, она оделась и пошла на кухню сделать кофе. Этот запах разбудил мужчин. Дверь между комнатами была закрыта, но Тереза все равно говорила вполголоса, убеждая мужчин в том, что они должны все объяснить Бену. Должны, потому что жестоко продолжать этот обман. — Он узнает, — ответил Альфредо, — сам все увидит. — Я боюсь, — сказала Тереза. Она имела в виду не за себя и не за них, Но Альфредо, а за ним и Хосе убедили ее, что они будут вместе, и если Бен разозлится, они защитят и ее, и себя. Альфредо заметил, что это ее не ободрило, и объяснил Хосе, что Тереза любит Бена. — И я тоже. Он не просто животное. Он чувствует так же, как и мы, — добавила Тереза. и вот вошел Бен. Улыбаясь, радуюсь новому дню, как ребенок, и прежде чем он успел спросить «Мы можем пойти сегодня?», Тереза сказала, что на этот день запланированы покупки. Все вместе поехали на машине Хосе купить побольше теплой одежды для путешествия в горы, пластиковые емкости для воды, всем по одеялу, а также продукты. На это ушло все утро. Потом Тереза снова пожаловалась на головную боль. Ей было плохо из-за высоты. Хосе сварил чай из коки и заставил всех его пить. Этот напиток помогал от горной болезни. Тереза проспала до вечера. Мужчины тем временем пошли к кому-то в гости, а Бен нервно ждал в гостиной. За ужином Альфреда и Хосе сообщили Терезе, что придумали для нее план. Она может оставаться в этом доме с женой Хосе, которая работает в Жужуе, освобождая выходные на тот случай, если Хосе приедет из Хумахуаки. Утром они сходили к другу, который работает на местной телестанции, маленькой, не имеющей ничего общего с роскошными студиями в Рио. Но если Тереза наберется терпения, для нее наверняка что-нибудь найдется. Есть еще археологический музей. Пока можно начать там. В Жужуй на табачной плантации и в шахты приезжали рабочие и разные специалисты. И всем им нужно, чтобы за ними присматривал кто-нибудь вроде Терезы. Что она думает? Она останется в Жужуе? — спросил Альфредо. И девушка сразу же согласилась. Бен слушал этот разговор, как слушает ребенок. когда дело его не касается. И Тереза впервые подумала.